В зале мало что изменилось за время отсутствия Лексии и Танира. На них никто не обращал внимания. Все были заняты неспешными разговорами. Дамы придирчиво изучали соперниц. И Лексия снова ловила на себе завистливые взгляды и слышала шепоток в спину. А мужчины решали вопросы серьезнее. Впрочем, их спутницы тоже отвлекались от сплетен и прислушивались. Мошенница подозревала, что за спинами многих деятелей стояли их темные музы. Они нашептывали правильные ходы, вдохновляли иногда на рисковой операции и двигали выбранного мужчину вперед к одной лишь им ведомой цели. А мужчины часто даже не подозревали, как сильно обязаны своим успехом женам, любовницам и сестрам. Сегодня в этом зале решались судьбы мира, заключались выгодные сделки, рождались новые альянсы, обсуждались секретные разработки. Деловые и влиятельные люди прощупывали почву перед саммитом, искали союзников, присматривались к конкурентам. Мошенница скользнула вдоль стены, а Танир ринулся в гущу толпы. Находиться рядом друг с другом не хотелось ни тому, ни другому. «Вина!» Лексия обернулась и, принимая бокал из рук хорошенькой, не похожей на себя обычной яшмы, шепнула одними губами. «Третий этаж, левое крыло». Рубин пропуск... Скрылся в кармане передника воровки, а получила улыбку и короткая «Знаю! Только там на окнах магические решетки, больше нигде!» Полдела сделано. Лексия осталось только немного погулять в толпе, собирая новые сведения и вызывая на откровенность влиятельных людей и дождаться, когда Яшма и маг справятся со своей частью работы. Яшма должна была пробраться наверх и провести с собой мага, он сможет поставить жучки и изучить магическую охрану, которую к следующему приходу нужно будет взломать. «Ты уверена?» Маг сидел в жасминовых кустах, в тени забора и с ненавистью смотрел на заднюю стену особняка. Здесь было тихо и безлюдно, лишь доносились едва слышные звуки музыки. «Да, уверена!» Яшма толкнула его под ребра и гневно сверкнула янтарными глазами. Воровка была непроста, Хоть никогда и не вела себя, как на беле. Жидкий огонь магии подсвечивал радужку только тех, в чьих жилах текла кровь высших. «Давай быстрее, а то нас кто-нибудь засечет! Сколько можно сидеть в кустах? Вы должны быть быстрыми и незаметными!» «Да делаю я уже!» Шикнул на нее маг. «Не мешай!» «Не видно что-то!» Не унималась девчонка. Она ерзала и пыхтела на ухо, не давая сосредоточиться. «А не должно быть видно! Процессы происходят здесь!» Маг постучал себе по виску, отпихнул мешающую яшму и снова уставился на стену дома. Маленький поисковый охранный светлячок порхал под окнами второго этажа и слабо поблескил в темноте. Он не представлял угрозы, просто фиксировал происходящее в этой части сада и в случае опасности посылал сигнал хозяину. «Если ты его вырубишь, не будет хуже?» С сомнением поинтересовалась Яшма, которая просто не привыкла сидеть в тишине. «Может, сумеем проскользнуть и так? Я бы смогла, это легко». «Мне вообще не нравится твоя идея, и если вырубить охранку, нас тут же засекут. Поэтому сиди, пожалуйста, молча. Я пытаюсь изменить его сигнал». «Что ты делаешь?» – ничего не поняла. «Не бери в голову», – отмахнулся Мак. «Уже все готово». но он не исчез. Яшма подозрительно посмотрела на все так же болтающееся под окнами светлячок. С виду он совсем не изменился, как висел, так и висит. «Он и не должен исчезнуть!» Терпеливо пояснил маг, видимо, поняв, что Яшма все равно не отстанет, пока не получит ответы на тысячу вопросов. «Я ослабил его связь с хозяином, разорвал несколько нитей». Светлячок функционирует, но не сохраняет полученные данные, и если попытается отправить сигнал об опасности, тот просто уйдет никуда. Очень удобно и незаметно. Никто и ни за что не поймет, что с ним случилось. «То есть?» Яшма довольно улыбнулась. «Ты его сломал, но не до конца». «Да, хозяин ничего не заподозрит. А теперь идем быстрее, пока я не передумал». Яшма хмыкнула и тенью скользнула между кустами. За ней не так уверенно последовал мак и замер над стеной особняка. «Я не хочу лезть в окно! Второй этаж!» Шепотом возмущался мак через пять минут, пока яшма разматывала страховочный трос на заднем дворе дома. Уже стемнело, и в этой части заросшего сада никого не было. Ни охраны, ни изрядно набравшихся гостей. Только мягкая, еще шелковая и не загрубевшая под летним солнцем трава. Недавно отцветшие яблони колючие кусты жасмина и светлячок-следилка, бестолково маячище над головой. «Не ной!» – отрезала воровка, не прекращая свое занятие. «Тебе даже делать ничего не нужно. Я заберусь и втяну тебя. Что ты паникуешь? впервой можно подумать». Не привык заходить через окна. Обычно в этом нет необходимости. Маг заметно дергался и косился на серую, блеклом свете луны стену. «Недолюбливую высоту!» «Недолюбливый, сколько влезет! Кто ж тебе запрещает? Главное, прекрати ныть! И не дергайся!» Раздраженно буркнула Яшма. «Я сильная, а ты тощий! Выдержу!» «Полезли!» «Зачем терять время на бесполезные споры?» «Давай все же...» Начал маг, с ненавистью покосившись на темное окно. «Нет!» Воровка уперла руки в боки. «Мы видели! Внизу охрана!» Полезем через окно. Ее можно обойти, обмануть, отвлечь. Маг лихорадочно искал пути спасения. Проще забраться на второй этаж. Там, скорее всего, стоят магические следилки. Ты их нейтрализуешь. А живые люди под дверью не сидят. Это удобнее и безопаснее. Не понимаю, почему ты продолжаешь припираться? Не боишься, что нас тут заметят? И тогда вообще придется бежать. И потом получать выговор от Доменуса. А обратно как?» Маг почти сдался. «И обратно так же!» Я, когда забиралась внутрь, открывала задвижку на окне второго этажа. Там форточка была не захлопнута. Мы просказнем незамеченными и туда, и обратно. Пропуск у нас есть. Если повезет, мы сумеем пробраться на третий этаж. А там разберемся, что к чему. Все просто. Яшма даже в несуразном платье горничной напоминала Юркую грациозную ящерку. Легко подпрыгнула, уцепилась за невидимый глазу выступ, потянулась на одной руке, качнулась и через секунду уже сидела на подоконнике второго этажа и открывала окно. А еще через несколько минут спустила страховочный трос, высунулась из окна по пояс и громким шепотом скомандовала. «Быстрее!» Мак вырвался себе под нос, застегнул карабин на поясе и уцепился руками за трос. «Ненавижу высоту!» В сердцах бросил он и зажмурился Яшма и правда была сильной. Маку практически ничего не пришлось делать. Только перевалиться через подоконник и постараться неслышно сползти в небольшую комнату, служившую, видимо, гостевой спальней. «Тише ты!» – шикнула на него Яшма. «Как полено! Неповоротливый, тяжелый и падаешь с грохотом!» «Я и так тихо!» – огрызнулся Мак, пытаясь выпутаться из веревки. «Одним словом, книжный червь!» презрительно бросила воровка и тенью проскользила к выходу из комнаты. Маку даже показалось, что перед ним хамелеон. Яшма умела быть совершенно незаметной. Длинный коридор третьего этажа они преодолели без приключений. Ползущего по ковролину жука-разведчика мак приманил тихим мелодичным свистом и усупил. А тонкая незаметная паутинка защитного заклинания была раскинута так неумело, что с ней справилась бы и яшма, если бы была одна. «Мне тут нравится», – довольно заметила она. «Можно взять все. Лежит без защиты». «Все? Это что?» – презрительно буркнул маг «Здесь же ничего ценного. Дешевка». «Это да», – причально признала воровка и загрустила. То, что на третьем этаже хранится нечто важное, стало ясно сразу же, как только пропуск помог открыть дверь. Первое, что вылетело навстречу, – это очередная следилка. которую Мак нейтрализовал уже на автомате. Он разобрался в принципе их действия, и сейчас следилки принимали его за своего и послушно выполняли приказы. «Стой!» Мак поймал Яшму за рукав, когда она обрадованно ринулась вперед, навстречу приключениям. «Что такое?» Она замерла в нелепой позе, занесенной в воздухе ногой. «Подожди секунду, не стоит торопиться». Маг опустился на четвереньки и осторожно провел рукой над порогом. Пространство задрожало. Пол подернулся дымкой, на которой проступили серебристые, натянутые струны магии. Они извивались, скручивались, превращаясь в подобие плоских, сплетенных из нити спиралей, и снова распрямлялись. Их ритм невозможно было определить. Маг вообще думал, что они движутся хаотично. «Похоже, миссия на этом закончилась». Пройти дальше невозможно, а как это отключить отсюда, непонятно. Блок должен быть, но кто же его будет оставлять у двери? Нужно было поворачивать назад, и парень собирался об этом сказать, но Яшма неожиданно начала считать вслух. Один, два, три, два, два, три, один. Когда глаза привыкли к серебристому мельтюшению, а ритм звучал уже в голове, Показалось, что живая паутина даже двигаться стала медленнее, и маг наконец-то уловил то, что воровка заметила с самого начала. «Мы не пройдем», – с тоской констатировал он, рассматривая двигающиеся нити. «Это нереально, и отсюда не отключишь. Слишком далеко. Я не смогу воздействовать на кристалл». «А откуда можно?» деловито поинтересовалась яшма. «Смотри». Маг приглашающе похлопал по ковролину, и девчонка послушно распласталась рядом. «Там, за сеткой видишь?» «Ну?» «Это кристалл управления. Он автономен и аккумулирует магическую энергию. Если его выключить, сеть исчезнет». «И никто не заметит изменений?» Хитро прищурилась Яшма. «Если не сунется сюда, то вероятнее всего нет. Но можно включить снова, перед тем, как уйти. Только смысл об этом говорить сейчас». «Нужно придумать способ взломать сеть отсюда!» «Не нужно!» Яшма вскочила, проворно стащила через голову платье, оставшись в одном узком черном кабинезоне, похожем на эластичный корсет с короткими шортиками. И прежде чем маг успел ее остановить, шагнула вперед. «Ты чего удумала?» – поинтересовался он. «Не смей, сумасшедшая!» Но Яшма уже поставила ногу между разомкнувшимися на секунду магическими нитями. «Раз. Короткий быстрый шаг вперед. Два. Аккуратная стойка на руках замик до того, как нити должны были сомкнуться на тонкой лодыжке. Три. И снова два коротких шага. Стойка, легкое сальто. И вот воровка уже приземлилась с другой стороны магической ловушки, рядом с кристаллом управления. Мак никогда не думал, что может вспотеть за несколько секунд неподвижного ожидания». Зато он понял, почему яшму называли сумасшедшей. Нормальный, здравомыслящий человек наподобно не способен. «Что делать с кристаллом?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась воровка. «Сюда кидай!» Громко прошептал маг, у которого до сих пор тряслись руки. «Ты двинутая!» «Знаю!» Ухмыльнулась яшма и швырнула кристалл с заклинанием. «Так-то лучше!» Маг ловко поймал. Провел над ним ладонями, прошептал несколько слов, и когда сетка исчезла, шагнул в коридор, оглядываясь. Вряд ли это единственный сюрприз на пути к жемчужине, но пока здесь было тихо и безопасно. следилка ка и та среагировала на жест парня, заблаговременно и стыдливо отвернулась к стене. «Слушай!» – с улыбкой заметил Мак, набравшись до Яшмы. «А в работе с тобой есть безусловные плюсы. Мне понравилось». «Пожалуй, ты не сумасшедшая, ты прикольная!» В ответ на это вполне невинное замечание, он получил сильный удар в грудь и подножку, от которой рухнул навзничь Яшма последовала его примеру, и прежде чем маг успел выругаться и обозвать воровку неадекватной соцопадкой, над тем местом, где он только что стоял, со свистом пронесся круглый светящийся нож. «Он вернется сейчас, как бумеранг!» Прошипела яшма и одним ловким движением перевернулась со спины на живот. «Встряли! С каждым кругом будет опускаться все ниже ниже, пока не покрошат нас на мелкие куски! Я убегу! Ты нет! Дело дрянь!» Нож действительно пошел на второй заход, опустившись примерно на полметра. «Ничего страшного не будет!» Заявил маг, чуть приподнялся и вытянул вперед руки, поманив смертоносное оружие пальцем. «Кого ты подзываешь?» – спросила Яшма и с изумлением уставилась на покорно подплывший к магу круглый дисковый нож. «Все эти устройства, они...» «Ну, не знаю. Как живые?» Маг замялся, подбирая слова. «Чувствуют силу хозяина. Если поймать нужную волну, то и тебя будут слушаться. С ними можно договориться. Главное – понять их язык. У таких примитивных следилок или пугалок нет специальной защиты». Их даже взламывать нет необходимости. Стоит просто потянуть за нужную ниточку и перехватить управление. Но все равно будь осторожна. Впереди может встретиться что-нибудь более серьезное. Все это...» Парень неопределенно махнул рукой. «Защита от дураков. Профессионал пройдет без задева, даже если будет один». «Да знаю!» Огрызнулась Яшма и осторожно села. «Не в первый раз. Просто раньше я от них убегала». Быстро. И боялась. Они, оказываются совсем не страшные. И глупые. «Да». Мак улыбнулся и пожал плечами. «Я потом научу тебя, как с ними справляться. Для этого даже сила особо не нужна. Можно просто иметь в кармане стационарный накопитель». «Правда?» Радость Яшма была такой восторженно-щенячьей, что Маку стало неудобно. Он даже ничего такого не сделал. Даже конфетку не предлагал. Пришлось со вздохом подтвердить. «Правда, правда!» Маг кинул кристалл на пол и восстановил магическую сеть. Будто никого тут и не было. «А теперь пошли!» – скомандовал он. «Только внимательно и осторожно!» Тихие шаги, где-то за поворотом, они услышали одновременно и испуганно замерли. Переглянулись. Яшма привычно подскочила, взвилась вверх, утепилась за что-то невидимое на потолке. и словно муха распласталась между балками. Сомнительная маскировка, но в коридоре было достаточно темно, охранники, если никого не ищут, редко смотрят наверх. Маг представления не имел, как она там держится, и молился, чтобы эта циркачка не свалилась охраннику на голову. Сам парень отступил в угол и нацепил полок невидимости. Он отнимал уйму сил и срабатывал, только если прижаться к стене. Заклинание на самом деле называлось «Эффект хамелеона» и не давало стопроцентной защиты, но позволяло слиться с имеющимися интерьером. Если внимательно всматриваться не будут, то пройдут мимо. Охранник прошел быстрым шагом и скрылся в глубине коридора. Вероятнее всего, это был обход, а значит, до следующего можно чувствовать себя спокойно. Яшма бесшумно спрыгнула и выдохнула. принесло «Ты крута!» – искренне отозвался маг. «Я вообще не знал, что можно так высоко прыгать!» «Я тоже не знала!» Честно призналась воровка и пожала худенькими плечами. «Просто не видела другой возможности скрыться. Если здесь есть даже живая охрана, наверное, мы на верном пути. Посмотрим». Жучки-следилки встречались на каждом шагу. От одного еле успели увернуться, прежде чем он передал хозяину сигнал об опасности. Его маг, изловчившись, поймал в полете и усыпил. Зато людей больше не было. Попались две магические сетки, пара ножей и так, по мелочи. Разнообразием защиты в особняке посла не отличалось, но ее было много. Приходилось постоянно смотреть по сторонам и быть начеку. Третий этаж дома был большим, с коридорами и множеством дверей. Судя по всему, здесь не жили. Возможно, это были комнаты для переговоров или рабочие кабинеты, может, хранилище. Приходилось красться и замирать у каждого поворота. С одной стороны, страшно было на кого-то наткнуться, а с другой нужно определить, где может быть жемчужина. Самое сложное препятствие ожидало позже, у металлической двери в хранилище. «Зачем мы с тобой следили под каждой дверью?» Со вздохом поинтересовалась воровка. «Надо было быстро пробежаться по этажу, и тогда бы не возникло вопросов, где находится то, что мы ищем. Это очевидно». «Да уж, ты права», – согласился Мак и в задумчивости замер перед преградой. «Быстро не получится. По-хорошему бы вообще оставить это дело на потом». «Но», – уточнила Яшма, с интересом разглядывая массивную дверь с причудливым замком. «Но», – послушно продолжил Мак, – «мне необходимо увидеть, какая защита стоит внутри. Оттуда просто сметает волной магии и силы». Если с дверью, теоретически, я могу постараться справиться сейчас, то там. Там что-то особенное. Работа, которую придется брать на дом. И ты чувствуешь это через закрытую дверь? Мне кажется, если постараешься, и ты почувствуешь. Такая мощь. Даже дышать трудно. Дверь как дверь. Яшма пожала плечами. Подошла ближе, чтобы рассмотреть внимательнее. И доложила. «Замок СКМ-711». Почти десятилетней давности. Есть модели поновее, да? Стоит какая-то магическая защита. Пальцы колет. Пожаловалась воровка и отдернула руки. ну что там внутри, я не знаю. Колет, не трогай ничего. Шикнул на нее маг. Запросто активируй что-нибудь. Пусть еще если обычную сирену. А вдруг смертельное заклятие. Поверь, прецеденты были. Ты как маленькая. Ой! Яшма испуганно отпрыгнула и попыталась вытереть руки о свой фривольный комбинезон, как будто это могло помочь в случае проклятия. «Вот тебе и ой!» – наставительно заметил Мак. «А теперь не мешай, пожалуйста, мне надо работать». Мак ковырялся довольно долго, при этом шугал Яшму, которые его манипуляции казались странными и сложными. Но, наконец, раздался едва заметный скрежет, и в двери что-то неуловимо поменялось. Будто исчезла верхняя защитная пленка. Маг подошел ближе и приложил палец к специальному кружочку. Первые два штыря замка открылись. «Теперь твоя очередь», — сказал он. «Я снял защиту. Настоящий спец по замкам у нас ты. Сможешь открыть?» «А как же?» Яшма, которая едва не прыгала от нетерпения, резво подскочила к двери. Погладила ее нежно, потрогала, пробормотала что-то под нос поворачивая ручку. Достала из-за пояса длинную отмычку и через секунду массивная железная дверь бесшумно отъехала в сторону. «Только не смей туда соваться!» – предупредил воровку маг. «Может быть, очень опасно?» Яшма бы и не стала. Прямо перед носом переливалась вертикальная магическая решетка. Воровка как завороженно наблюдала за ней и даже поняла, как теоретически можно проскочить. Она умела обманывать лучи. Только умение свои демонстрировала редко, да и процесс был весьма болезненный. «Мы почти сделали это», – прошептал маг, приблизившись. «Почему мы не можем ее забрать сейчас? Она такая красивая». Яшма заинтересованно смотрела на жемчужину, висящую в вакууме в прозрачной колбе примерно в метре впереди. Черная, не больше горошиной величиной, она покачивалась на сгустках магической энергии. Энергия дремала и казалась безопасной. Но маг знал, стоит ее тронуть, и кокон развернется в следящую и защитную сеть, которая опутает весь дом, подобно расползающимся из террариума змеям. Выйти отсюда будет просто невозможно. «Потому что она под защитой. Одно неверное движение, и мы в ловушке, из которой выбраться нереально. Или ты думаешь, что Риаргас будет нас вытаскивать? Никакие деньги того не стоят». Он рискует головой и репутацией. Поверь, это важнее, чем в нашей жизни. «А если попробовать?» Уточнила воровка, которую открывшаяся картина ввела в транс. «Слушай, Яшма!» Возмутился Мак. «Знаю, ты дурная, но я не буду рисковать своей шкурой напрасно. Лучше вернуться и завершить дело нормально и без спешки. Я разработаю формулу, и мы отключим защиту. Останется только забрать жемчужину». А если сегодня, и осторожно. Яшма не желала униматься ни в какую. Ее янтарные глаза лихорадочно блестели. У меня есть замена. Главное аккуратно положить. Все вполне реально. Ты не успеешь. Маг был непреклонен. Тронь колбу и сработает защита. Не глупи. Я уже проделывала подобное. Воровка хитро улыбнулась и шагнула вперед к защитной сетке. Маг не выдержал, шикнул на нее и сказал, «Мы все узнали. Дома обсудим и составим план. Не нужно действовать несмотрительно, Яшма. Ты сейчас работаешь не одна. Мы команда, и у нас пока нет плана». «Терпеть не могу планы!» – заявила Яшма, но послушно отступила. «Реаргас прав», – проговорил маг. «Одно неверное движение и все». Мы поднимем на уши половину на Навартуса и подпишем себе смертельный приговор. Это не стянуть цацку в музей. Все значительно серьезнее. Я скопировал охрану. Куда? Искренне удивилась Яшма и посмотрела по сторонам. в Себе в голову? Куда же еще? Это как... Он задумался. Даже не знаю. Пока я не понимаю, как работает эта система охраны. Но могу воссоздать ее в мелочах и разобраться в спокойной обстановке в ее устройстве. На такие штуки у меня идеальная память. Я запоминаю и воспроизвожу без изъянов. Это умение называется магическим слепком. Сложно, энергозатратно, но очень помогает в работе. Я о таком даже не слышала. Яшва выглядела удивленной и немного бескураженной. Словно узнала, что единороги существуют не только в сказках. Немногим доступное умение. В голосе Мака звучала нескрываемая гордость. Мак вообще не отличался скромностью. «Где ты этому научился?» Поинтересовалась воровка, но Мак сразу стал серьезен и парировал. «Я же не спрашиваю, как ты можешь прилипать к потолку и висеть на нем будто муха». «И то верно. Пошли, что ли?» Яшма была мрачна и задумчива. Уходить ей явно не хотелось. Но и доставать Мака вопросами она тоже не стала. В их профессии нормы было ничего не рассказывать о себе. Это никого не удивляло. Нет. Мак осёкся. Есть ещё кое-что, что мы сможем сделать прямо сейчас. Потом не захочется тратить на это время. На двери очень сложная защита, почти совершенная. Её нельзя взломать, но можно обмануть. У нас получилось, но нужно закрепить результат. Зачем? Затем. Мак зашипел. магия уже знает меня и пустит но я туда не сунусь не смогу подобраться даже если получится нейтрализовать защиту полностью останется несколько механических штук с которыми можешь справиться только ты каких сетка на полу ее можно немного стабилизировать если взломать Мак код но если отключить совсем то сразу же поступит сигнал об опасности то же самое с колбой то есть «Придется попотеть», – уточнила девчонка, задумчиво закусив губу. «Придется». «Так почему же не сейчас?» – спросила она, наверное, в сотый раз. «Яшма!» – Мак закатил глаза. «Давай уже руку!» Яшма подозрительно зыркнула, но все же протянула маленькую сильную ладошку с длинными пальцами и обрезанным под корень ногтями. Мак прошептал что-то и прижал палец Яшмы к глазку на двери. Магическое полотно дрогнуло и снова замерло. «Все?» – удивилась воровка. «А ты что хотела?» – хмыкнул он. «Идем уже!» Обратно пробрались без проблем, и только на самом выходе маг встал в позу. «Я не буду прыгать со второго этажа!» – заявил он, пока Яшма снова натягивала платье. «Это еще почему?» – поинтересовалась воровка. сосредоточена, пыхтя и пытаясь завязать нелепый бант на спине. «Потому что я не люблю высоту!» «Ну и что? Я не люблю быть официанткой и неудобной туфли!» Яшма была удивлена. Она искренне не понимала Мака, принимая его поведение за каприз. «Хорошо!» – разозленно прошипел парень. «Я боюсь высоты и ни за что не спрыгну со второго этажа!» «Я спущу тебя на тросе!» «Нет уж, это мало чем отличается от прыжка. Я лучше выйду, как нормальные люди, через дверь». «Ты попадешься!» – хладнокровно резюмировала Яшма. «Если сдашь меня, найду и удушу в камере, понял?» «Не попадусь. Сама смотри, не засветить в саду». «Я? Не дождешься!» Яшма растворилась в темноте, а маг показал ей в спину неприличный жест и начал спускаться на первый этаж. В голове уже почти созрел план.